Глава 15 54 градуса 21 минута северной широты, 59 градусов 26 минут восточной долготы. Время — 4 часа 16 минут. Удивительно, но даже в том плачевном состоянии, в котором находилась элита, она сумела обогнать меня и добраться до периметра нашей базы чуть раньше. Перемахнула через забор и пропала из виду. Уже не стреляли, но народу на улице прибавилось — Весь боевой отряд Д.Д. был уже на ногах. Быстрая перекличка по рации показала, что мертвых и раненых нет, и только после этого мы направились к трупу странного животного, возле которого уже крутилась элита. «Ну и что это за новая тварь?» Д.Д. стволом автомата ткнул в зеленоватую шкуру нового представителя фауны нашего мира. Если бы спросили меня, я бы ответил, что это лягушка-переросток. Строение тела, а в особенности ног, об этом четко говорило. Да и морда у твари была практически идентична нашим земноводным. Только вот размеры. Конкретно этот вот экземпляр был с годовалого теленка. «Кайро! Пятый уровень!» — доложил по рации Ока, занявший свое боевое дежурство. И снова все повернулись в мою сторону, ожидая ответов. «Что?» — вынимая карту местности из хранилища, недовольно буркнул я. «У вас у всех карта есть. Сами можете достать и покумекать. Откуда это вот припрыгало?» Оказалось, что с собой ни у кого такой карты нет. Недоработка, товарищ подполковник. Судя по всему, лягух притопал к нам с озера. Первый, логически напрашивающийся вывод. Но никто ведь не обещал нам, что подобного типа твари будут перемещаться ближе к своим естественным зонам обитания. Так что вполне возможно, что и не с озера. Тогда получается, что Кайру притопал из деревеньки, от которой нас отделяло 10 километров. И опять-таки, не факт, Животное могло обойти нас по дуге и только после этого зайти в охраняемую зону. Как ни крути, а придется все зоны прорыва объезжать и зачищать территорию. Выдав все свои умозаключения, отошел в сторонку и допил бутылку масла. Пока пил, все смотрел на неведомую тварь и думал, что-то тут не сходится, что-то я упускаю в своих умозаключениях. Посмотрел на Синтета, и в голову пришло воспоминание о шатлы и демона. «Точно!» «Вот оно! Шаттл рванул вертикально вверх, а потом развернулся и напал на демона не потому, что хотел принять бой. Нет, вовсе не из-за этого. У них, как и у нас, было ограничение на свободное перемещение от точки вхождения. Те же три километра. Из этого следует, что и любая тварь ограничена тем же самым. Так что, выходит, лягух мог припрыгать только от озера и больше ниоткуда». «Быстро передал свои умозаключения отряду, а дальше пусть Д.Д. сам думает. Я же подозвал к себя элиту». «Винтовка твоя где?» «Устроил осмотр своих личных войск». «Повреждена в ходе боя с личем, разобрана на составляющие для дальнейшего применения». «А с чем ты сейчас в бой пошла? С голыми руками?» «В моем арсенале имеются средства повреждения живой плоти. Все они ближнего радиуса действия». «Продемонстрируй». Опять какие-то новые факты о ней появляются. Левая ладонь синтета отъехала куда-то в сторону, а на ее месте появилась небольшая трубка, из которой вылетело синее пламя. «Хрен автоген!» «Температура какая?» «От двух до трех тысяч градусов по Цельсию». «Понял. Верни на место руку». «Автоген Аэлиты пришелся мне по душе». «Почему ты не восстанавливаешься?» «Вопрос меня волновал давно, но время его задать нашлось только сейчас». «Мне не хватает материалов», — просто отозвалась девушка. «Нужно что-то особенное, я наногенами поделиться могу». «Наноген мне не подходит. Необходимы редкоземельные металлы. Тербий, итирий, церий, европий, необий, рубидий, цезий. Также необходимы титан, тантал и литий. Остальные компоненты я собрала». «Много надо?» «Для полного восстановления целостности оболочки немного. Но всегда надо иметь запас для ремонта». «А шатл Его обломки не подойдут? Нет. Все, что мне могло пригодиться, я уже собрала. Оставшиеся для ремонта непригодны. Тогда нам с тобой придется прогуляться по магазинам. Я хмыкнул, прикидывая, где ближайший маркет электротехники. Там нужных материалов должно быть много. В любой современной электронике редкоземельных металлов хватает. Всего граммы, конечно, но можно ведь разобрать на составляющие не один телевизор. Дождались бойца, который застрелил лягушку, и он перечислил трофеи, собранные с трупа. Ничего удивительного. Мутаген первого уровня. Хотели оттащить тело к остальным, но я попросил этого пока не делать. Его лишь скинули с дороги ближе к забору соседского дома. Все разошлись досыпать, а я с синтетом вернулся на кухню. Положил себе полную тарелку мяса и задумался, а не побаловать ли себя лягушатиной. Желудок выдержит, это однозначно. Только вот если в мясе, кайеру, есть токсины, тогда что? Я ведь иммунную систему не особо прокачивал. Да и тут не только ее, скорее всего, надо прокачать. Та же лимфатическая и эндокринная системы тоже нуждаются в модернизации. А ведь когда меня забросит к черту на рога, совсем не факт, что там поблизости будет пригодная к употреблению пища. Может, какими-нибудь слизняками с Альфа центавра питаться придется? И что теперь? Снова менять билд прокачки? Задал этот вопрос о элите, и та опять ушла в анализ, закрыв глаза, а я последовал ранее установленному плану и влил все имеющиеся свободные очки характеристик в энергию, и в нее же вложил все бонусы на увеличение коэффициента этой характеристики. В итоге суммарное значение данной характеристики подскочило до 36 единиц, что давало мне прирост энергии в размере полторы единицы в час. И все равно этого мне было мало». «Ничтожная доля, всего сотых единицы, но именно это значение отделяло меня от нуля. Ладно, просто буду есть и тем самым восполнять нехватку энергии». Доел всю тарелку и открыл новую бутылку масла. Глотнул пару раз и убрал в хранилище. Положительный баланс восстановлен. Осталось дело за малым — нарастить былой мышечный каркас». Как это сделать, мы уже обсуждали. Я, потратив еще одну очко развития, запустил апгрейд своей центральной нервной системы, а затем сразу же отправился спать, напомнив очнувшейся о элите, чтобы разбудила меня через час. Проснулся я сам и с неудовольствием отметил, что общее потребление возросло. Обновленная ЦНС потребляла сотых единицы в час. Но чувство голода еще не пришло. Накопленные запасы энергии еще были. Помимо этого, обновленная и улучшенная нервная система автоматически принесла прибавку в одну единицу к характеристике интеллект. Кто бы мог подумать, что таким образом можно прокачивать характеристики? Ладно, теперь следующая ступень, а именно запуск блока регенерации. Запустил и снова провалился в сон. Проспал часа два и в этот раз точно проснулся от голода. Масло это, конечно, хорошо и калорийно, но организм после развертывания блока регенерации спешил исправить повреждения организма, и для этого ему был необходим строительный материал, а именно белок. Вскочил с кровати и бегом направился на кухню. Народ уже встал и завтракал. Я, подхватив из сковородки кусок мяса, все еще жарившегося, проглотил его на месте. Потянулся за следующим, но получил по руке лопаткой от Нины, жены Родиона. «Если ты сырое мясо ешь...» то вон, уже размороженное, она ткнула на куски мяса, лежащие в раковине. «Боевая она у тебя!» — потирая ладонь, обратился я к Родиону, сидящему за кухонным столом. «А то!» — с гордостью выдал наш пулеметчик. «Я же, выбрав кусок килограмма на три, впился в него зубами, и тут же последовали крики, чтобы я свалил с кухни и не портил людям аппетит». Пожал плечами и, как кот, укравший что-то ценное, направился к себе, неся на тарелке такой сочный кусочек белка. Там его схомячил в течение пяти минут и запил все это маслицем. «Хорошо!» Сыто развалился на кровати и собирался запустить еще одну модернизацию, но не успел. Пришла Ольга. Приподнялся и хлопнул ладонью рядом с собой. Ольга приглашение приняла и плюхнулась на кровать. Оля, давай по-взрослому поговорим». «Без труселей?» Схохмела она, а потом вздохнула и кивнула, соглашаясь. «Оптимальное дальнейшее развитие ситуации — это если ты найдешь себе здесь мужика из свободных». «Это ты у нее так разговаривать научился». Она кивнула в сторону притаившейся в углу Аэлиты. Мир изменился. Сильные независимые женщины остались в прошлом. Имея надежное мужское плечо, будет намного легче справиться с будущими проблемами. «Да вот ни хрена. Будет нужен мужик — найду. И советоваться с тобой не собираюсь по этому вопросу». Я приняла тот факт, что ты нам не поможешь. Ну да ничего. Не впервые самой свою жизнь строить. «Давай мы не будем возвращаться к старым разговорам. Хорошо?» Ольга кивнула, соглашаясь. «Тогда перейдем к следующей теме. Я могу дать тебе геном для открытия любого пути развития. Не думала, кем ты хочешь стать?» «Думала. Мне бы что-то связанное с моей прошлой работой. Чтобы хоть как-то ориентироваться во всем этом». «Хм... Ольга химик» и довольно хороший специалист. Что им можно предложить? Вариант приходил на ум только один. Алхимия. Что-то такое я видел в списке. А что по степени нужности будущему Анклаву? Без денег такой специалист точно не останется, как я думаю. Алхимия – это ведь не только всевозможные зелья, это и улучшение металла, и еще много чего. «А ты не в курсе, как плацебо уровень получила?» – задал я необходимый в данный момент вопрос. «Людей лечила». «Система это засчитала, как какое-то там деяние, и очков опыта накидала». Быстро отозвалась Ольга. «Так что по пути-то?» «Алхимия. Как тебе?» «Это ведь не поиск философского камня, как в древности». «Все может быть. Там много чего еще должно быть напрямую связанного с превращением веществ. Но это точно самое близкое направление к земной химии. И главное, опыт можно будет получать от своей деятельности». «Это же просто замечательно. А для детей что-то подобное подобрать можем?» Вопрос поставил меня в тупик. Для Макса я хотел подобрать что-то не особо боевое, чтобы не сложило чада головушку свою буйную в битве за идеалы руководства. А вот для Алисы тут я вообще без понятия. «Давай мы с тобой сначала разберемся?» «Держи». Я направил ей запрос на передачу. Она его приняла и стала обладательницей 8000 чистого маггена первого уровня и тут же пустила его в дело, встав на путь алхимии. «Слушай, мне тут система написала, что путь Хома и путь алхимика вполне себе сочетаются, и мне надо вложить всего 1500 единиц чистого маггена, чтобы получить два очка развития алхимика». «Ну да. Ольга, как и Макс, стояли на обороне нашей базы при атаке зомби, и каждый из них получил по уровню, а также по одному достижению. Вкладывай и перечисли все, что сможешь модернизировать». Ольга начала перечислять, и в какой-то момент вмешалась Аэлита. «Если приоритет в получении опыта, то необходимо улучшить направление распознавания материала. Это поможет на первом этапе разделки составляющих на отдельные ингредиенты и получение из них чего-то нового. Второе очко необходимо вложить в ветку развития экспериментов». «К словам Аэлиты стоит прислушаться», посоветовал я, и Ольга Кивнув модернизировала указанную ветку. «Мне бы очков развития побольше». Задумчиво проговорила она, читая что-то в интерфейсе. «Я думаю, мы это сможем сделать. Есть кое-какие наметки. Ты пока на улицу сходи, вместе с элитой. Там ночью к нам лягух прискакал». Ольга снова кивнула, сообщая, что уже знает новости. «Так вот, попробуй из него что-то нужное извлечь». «Ладно». Все еще витая в дебрях интерфейса, покладисто отозвалась бывшая. Оставшись один, приступил к завершающей фазе модернизации себя. Так, на очереди блок контроля. Ответвление от модернизации ЦНС, позволяющее перераспределять энергию в моем организме. Хочешь, мускульную силу мышц увеличивай. Хочешь, регенерацию подстегивай. А хочешь, так вообще скорость синапсов ускоряй. Только вот все это в строго ограниченных пределах. Тех, что способно выдержать тело. И естественно при условии, что на все это у тебя есть энергия. Далее создал в своем теле аккумулятор энергии первого уровня, способный удерживать в себе три единицы энергии. И сразу же поспешил его заполнить. пол бутылки масла и аккумулятор полон. На этом с модернизацией себя пока все. Улучшать дальше будут только после обретения средств защиты и нападения. Дальше по плану внешнее усиление. Бонусных увеличений уровня умений у меня имелось три. И потратить их надо было с умом. Количество требуемых ресурсов повышалось с каждым уровнем, и поэтому я решил сначала прокачать умение за ресурсы, а уже после применять бонусы. Вот такой я хитрый. А как иначе-то? Переход того же наносчета с четвертого на пятый уровень – это миллион генома первого уровня, сто тысяч второго и одна тысяча третьего. Это где вообще можно достать такие средства? Но, помимо счета, я хотел прокачать еще одно свое умение, которое собирался открыть – Вообще, система развития пути нано была целиком и полностью заточена на внутреннее преображение. Через прокачку и перестройку себя адепты пути открывали в себе новые возможности. Мне пока до этого далеко, поэтому я и сосредоточился на том, что есть. А было немного. И раз выбора мне никто не предоставил, то осталось открыть то, что дали. Вам доступно общее умение Нана меч первого уровня. Описание. Из свободных нанитов собирается клинок удобной вам формы, способный нанести урон, общая вариативность, в размере 50 единиц. Стоимость активации 10 наногенов первого уровня. Время действия умения 30 минут. Время перезарядки умения 2 часа. Энергозатраты на поддержание в активном состоянии 0,5 единицы в час. Энергозатраты на поддержание в режиме боя вариативно. Не удержался и активировал умение, держа в голове образ простого, прямого, не слишком длинного клинка. Из правой руки вырвалась взвесь из мелкодисперсных частиц и принялась формировать в руке темно-серый меч. Весь процесс занял секунд десять, не больше. Встал посередине комнаты и помахал им в разные стороны, после чего для пробы ткнул в стену. Раздалось тихое шипение, и меч понемногу стал погружаться в стену. Резко выдернул его и уставился на аккуратную линию прореза в стене. А после перед глазами возникло сообщение о потраченных на это действие единицах энергии. Дорогое удовольствие оказывается таким мечом махать. Дезактивировал умение и увеличил его уровень до третьего. А после вложил бонусное увеличение, чем довел его до четвертого. Вам доступно общее умение на намеч четвертого уровня. Описание. Из свободных нанитов собирается клинок удобной вам формы, способный нанести урон, общая вариативность, в размере 150 единиц. Стоимость активации 50 наногенов первого уровня. Время действия умения 60 минут. Время перезарядки умения 2,5 часа. Энергозатраты на поддержание в активном состоянии 1 единица в час. Энергозатраты на поддержание в режиме боя вариативно. Дальше таким же образом увеличил уровень и нанощита, только вложив уже два бонусных увеличения. Защиты много не бывает. Это мой главный принцип. Общее умение нанощит пятого уровня. Описание. Прозрачная квадратная пластина размером стороны в 50 см, способная принять на себя суммарный урон, общая вариативность, в размере 500 единиц. Стоимость активации – 50 наногенов первого уровня. Время действия умения – полтора часа. Время перезарядки умения – три с половиной часа. Энергозатраты на поддержание в активном состоянии – одна единица в час. Максимальное удаление от тела носителя – 40 сантиметров. Осталось все же понять зависимость урона в единицах от привычных нам джоулей. Теперь я не только голову смогу прикрыть, но и значительную часть груди. Все же немного спокойнее становится от такого. «И кто я теперь с мечом и щитом? Нано-рыцарь? И где моя наноброня, броня в таком случае? И наноконь конь с нано-оруженосцем?» Очки развития закончились, а вот бонусы от достижений еще нет. Открыл ветку куратора и стал очень внимательно изучать ее содержимое. итак на данном этапе я мог выбрать любые два умения или же увеличить что-то из уже открытого на два уровня». В ветке куратора у меня открыта только конвертация, и с экономической точки зрения выгоднее всего было поднять ее на два уровня вверх. Но это умение прокачивалось само, и поэтому трогать его я не стал. Самостоятельно прокачается, никуда не денется. Алтарь куратора – Вот тут я задумался, прочитав описание. По факту, алтарь — некая виртуальная хреновина, на которую я могу возложить что-то ценное, но обязательно пришедшее на Землю после схождения. Тем самым я смогу зарабатывать очки развития ветки Куратора. Тела мертвяков подойдут? Если да, то это же неиссякаемый источник очков развития. И как быть? Как по мне, прокачать ветку куратора с помощью алтаря – это единственная возможность вообще как-то прокачать эту ветку. А качать ее надо, это определенно. Тут такие плюшки есть, что просто закачаешься. Так что, вероятнее всего, один свой бонус я потрачу именно на этот навык. Увеличение ежедневного радиуса. На одно вложенное очко развития я получу 1 километр к прибавке ежедневного увеличения радиуса ареала обитания. Надо оно мне. «Точно нет. У меня сейчас радиус уже равен 12 километрам, а буквально через 8 часов я вовсе на 24 перемещаться смогу. Так что этот навык точно мимо». «Рулетка хаоса». «Ежедневно существует возможность запустить рулетку хаоса, и мне может выпасть как что-то нужное, так и что-то не то что ненужное, а даже опасное». Приводился и пример. Мне могли дать одну десятую свободных характеристики, увеличить урон от навыка, прибавить дальность стрельбы и все в таком духе. А могли и урезать все это. Причем все это могло быть как на постоянной основе, так и носить временный характер. Немного подумав, решил, что судьбу я испытывать не стану. У меня есть возможности и силы реализовать все мои хотелки самостоятельно. Вот и буду этим заниматься. Аннигиляция Мое старое умение». Я так думал, пока не вчитался в подробное описание умения. То, что мне предлагали на этот раз, носило название «общее умение». Тогда как раньше это было «редкое умение». И как это понимать? Попробовал откопать хоть какие-то знания на этот счет. Не получилось. Понял только то, что многое открывается, когда у тебя прокачана характеристика восприятия. Но и так было понятно, что навыки и умения делятся на типы. И общий навык явно слабее «редкого». И что теперь? Брать этот навык в надежде, что впоследствии смогу увеличить его мощность? Как обычно, куча вопросов и ни одного ответа. Ладно, пока отложим этот вопрос и вернемся к нему чуть позднее. Увеличение коэффициента характеристик. Вот это плюшка. Всем плюшкам плюшка. Начальное увеличение, хоть и невелико, всего процента, но ведь это пока. Если и дальше прокачивать этот навык, то и коэффициент будет расти. И это, как ни крути, вложение в будущее. Подпространственное хранилище. Вложив одну очку развития, я немного увеличу объем и уменьшу вес хранящихся в хранилище объектов. Заманчиво? Еще как. Только вот мне пока хватает имеющегося объема. Вот если бы я свою грузоподъемность увеличил, тогда да. А пока на улучшение точно тратиться не буду. Радар аномалий. На карте станут отображаться кластеры иных пространств, залежи полезных ресурсов, скрытые объекты и прочие нужности и необходимости. Интересный апгрейд. Взял бы его, не задумываясь, но пока он мне не особо необходим. Да и мощность его работы напрямую зависит от характеристик, а они у меня на относительно невысоком уровне. Что выбрать в итоге? Думать долго не пришлось. Алтарь и увеличение коэффициента характеристик. Последнее вложил в характеристику восприятия. Многого это мне не принесло, но ведь это просто задел на будущее. Теперь предстояло проверить алтарь в деле, выделил один наноген первого уровня и пожертвовал его своему куратору. Внимание! Принесена жертва на алтарь хаоса, увеличение очков развития ветки куратора на десятитысячную единицы, текущее значение 0,1 из единицы. Десять тысяч наногенов первого уровня за одно очко развития ветки Куратора? Расценочки у Хаоса, конечно, просто зверские. Такое количество драгоценного генома я тратить не готов. Надо поскорее добраться до трупов и попробовать их пожертвовать. Собрался уже разобраться с последней неосвоенной наградой и отправиться по своим делам, но в этот момент в комнату ворвался Макс, с порога спросив. «Пап, сколько у тебя харизмы?» Почти шесть, быстро сверившись с интерфейсом, отозвался я. «Круто! Давай в группу объединимся!» «Куда?» — не особо понял, о чем он вообще. «При наличии пятерки в харизме участник может собрать группу из пяти человек, включая и себя. Опыт и все плюшки, получаемые группой, делятся на всех поровну. Поможешь мне немного прокачаться?» Присядька. Я потер виски, пытаясь сообразить, что именно надо сказать. «Главное, что тебе надо понять, за окном не игра какая-то». Там реально можно умереть. Да, знаю, что конкретно эта жизнь не конечная, а вроде бы, как есть еще. Но ты не задавал себе вопрос, а где происходит воскрешение? Есть ли там еда, вода и место, где спать? И даже если это все там есть, то кто сказал, что тебе его дадут? Там точно не будет мамы с папой, чтобы решить твои проблемы. И единственное, на кого ты сможешь рассчитывать, это только ты сам. Понимаешь, Макс... Чуть заторможенно кивнул, осознавая для себя новые понятия о жизни. «Так что никогда не спеши вступать в бой. Всегда надо сначала подумать, а лишь потом сделать. Но ведь развиваться все равно надо. Разве не так?» «Не просто надо. Это обязательное условие выживания в новом мире. А как тогда это делать, не участвуя в боевых действиях?» «Способы есть, но, к сожалению, они не будут приносить точно такой же рост, как битвы. И поэтому я дам тебе гены для развития пути». «Но вот какой это будет путь. Выберем мы с мамой, а не ты сам». «Но почему?» — сын скривился, не понимая простых истин. «Скажи, кем бы ты хотел стать?» «Карточным магом?» — очень быстро выдал Макс. «И кто это?» — тяжело вздохнув, поинтересовался я. «У него разные монстры на игральных картах. Он их выпускает наружу, и они вместо него сражаются». «Вполне неплохо», — признал я. Только вот что делать, если карт нет, как и собственных умений? Как защитить себя? Я не знаю, — пожал плечами сын. Как мне кажется, любой путь несет в себе просто огромные возможности, и надо всего лишь овладеть им до конца. Так что не переживай по поводу того, что тебе достанется не то, что ты хочешь. Главное — не прекращать развитие, и тогда осуществятся все мечты. А вот по поводу совместной прокачки — это ты правильно придумал. «Сейчас найди маму и попроси ее подойти, если она не слишком занята». «Хорошо». Макс кивнул и вышел, а я открыл перед глазами описание последнего бонуса. «Выбор одного из трех чертежей на ваш путь развития». Осталось только выяснить, что это за чертеж такой. «Выяснил. Некий файл, содержащий в себе описание того или иного внешнего оборудования на мой путь развития. На выбор мне предоставили три чертежа». «Пистолет футуристических форм, часть брони на мой путь и часть турели». Хм. Первым желанием было выбрать пистолет. Но потом пришло понимание, что я про него ничего не знаю. Ни какой боеприпас ему нужен, ни по каким принципам он работает. Да даже нужна ли будет энергия или какое-то улучшение организма, чтобы его использовать. Абсолютный ноль информации. Такой же, как и по другим чертежам. И по сути, что бы я ни выбрал, это будет кот в мешке. Но пистолет, сука, хотелось очень сильно. Еще минут пять поломал голову и остановился на части доспеха. Как я уже говорил, защиты много не бывает. Вам доступна одна часть наноброни классом Y3. Всего частей наноброни в комплекте 6. После нахождения, приобретения, создания, покупки, получения оставшихся частей возможен сбор комплекта и его применение. «Купила баба порося. И где мне оставшиеся части брать? Найти, купить, получить и далее по списку. И что за класс такой? Ипсилон. Знаю, что это какая-то там буква греческого алфавита. Но это тут вообще при чем? Как же многого, я не знаю. Бесит даже немного. Ладно, разберусь. Немного поиграв с настройками интерфейса, внес кое-какие изменения. Изменил время отображения шара с трофеями на поле боя». Теперь я сразу буду видеть их, а не как раньше, только после окончания битвы. Удобно? Сразу, понятно, откинул враг копыта или просто притворяется. «Пап, мама гараж твой заняла и говорит, чтобы туда пришел». «И зачем она его? Заня...» Внезапная догадка вспышкой осветила внутреннее пространство моей черепушки. «На святое покусилась женщина? Не дам...» Единственная мысль, что осталась у меня в голове, когда я бешеным носорогом несся в направлении моего гаража.